Глава двадцать шестая. Красная лента. Организм у меня был к работе привыкший, поэтому я утром проснулась бодрой и полная сил. Ну как утром, солнце высоко было. И в доме так чисто, как только возможно при общей степени запущенности. На минутку стало стыдно, а одна тут все намывала. На столе записка. Ушла к портнихе, завтрак в печке. Все же повезло мне с сестрой, заботливая она. Я быстро перекусила каши, оделась потеплее. А потом подумала, да какого чёрта? В юбке больше не полезу наверх, куплю штаны мужские. Пусть потом хоть утыкаются в меня пальцами, пусть хоть что за спиной говорят, а убиться раньше времени от того, что я зацепилась за что-то подолом. ну или сесть в тюрьму за жестокое избиение княжича Озерова я не хотела. Да и деньги, в конце концов, у меня были. Довольно, наэкономилась уже. Второй раз я такой потери не перенесу, лучше потрачу с пользой. Яркой вспышкой пришло воспоминание, будто бы чужое. В той прошлой жизни подобная ситуация случалась не один раз. Сначала были голодные годы, когда обесценилось все в стране, включая ту сумму, которую я откладывала на автомобиль. А потом я дала денег в долг какой-то подруге и обратно их получить уже не смогла. Похоже, мироздание пыталось преподать мне третий, наверное, последний урок. Не жила, богата, нечего и начинать. И вообще, в любой непонятной ситуации, Милан, и кофе и покупай золото. Ну или штаны для работы. В Буйске было солнечно и чисто. Дворники здесь регулярно убирали снег, к тому же его было не так уж и много. И я вдобавок заглянула в обувную лавку. В валенках жарко уже. Да и по городу неудобно, промокают. Продавец в лавке смотрел на меня как-то странно, но товар показывал и нахваливал. «А вот софьяновые сапожки на шерстяном подкладе. Не смотрите, что мужские, они скорее на отрока, вам впору будут» а вот эти, расшитые серебряной канителью для знатных барышень, чтобы по мостовой выгуливаться и подковами по камням цокать. Ножка у госпожи крохотная подойдет вполне. Давайте первые, мужские. Красный цвет на юге считался строго мужским. Красные сапоги, красные рубахи, красные портки, красные перчатки женщины не надевали. Да и платье красное только на свадьбу но сапоги были до того хороши и сели ладно, и не жали нигде, и каблучок небольшой имелся, и без лишней мишуры, что я не удержалась и немедленно их надела. А валенки лучше в руках понесу, нечего. А давайте я серебряные набойки на каблук поставлю, будете по камушкам цокать, как молодая козочка. Спасибо, но я прямо в них пойду, цокать не хочется как-то. А, так барышни не из наших краев. с любопытством спросил продавец, пересчитывая монеты. В гости, к кому приехали. Почему так решили? Цолкать не хотите, а наши барышни непременно каблук подковывают, чтобы на них внимание обращали. Да и пальто на северный лад. У нас все больше полушубки до да тулупы. А, я только что с севера приехала все верно. Но я местная дочь ювелиров ковальчиков. Внимательно поглядела на лицо пожилого благообразного мужчины. Помнит ли таких, оказалось, помнит. Аж застыл глазами хлопая. О, вот оно как. А я слышал, что девчонку их не до конца убили. Стало быть, вернулись в родительское гнездо? Стало быть, вернулась. Буду теперь на князе озера работать, его зеркалограф регулировать. Ясно, ясно. А что, от папеньки осталось наследство-то? Да где там? Дом старый только. Кстати, может, знаете, кто отремонтировать стены может? А то я пока знакомствами не обзавелась. Так сразу и не скажу. «Приходите дня через два, поспрашиваю народ. А в доме что, ничего нет? Мебель, может, какая нужна. У меня родич по матери отменные стулья делает». «Ничего не осталось, все вынесли. Голые стены, даже стекол не осталось», — пожаловалась я. Придется все заново покупать». «Ай-яй-яй», — продавец чего-то заулыбался. «Но вы все равно приходите, я и брата про стулья спрошу». «Благодарствую, господин». Горшковым и барышня ковальчик, Демьян Горшков. Спасибо, господин Горшков, непременно зайду. Что ж, этот хотя бы не кричал на весь дом, что я дочь убийца, и не шарахался от меня, как от чумной. Надеюсь, так и дальше пойдет. В лавке готового платья про ковальчиков ничего не знали за то, что они продать отказывались. Насилу уговорила девушку, что там торговала. Девица верещала про позор, что невозможное неприличие, что даже гуляющие бабы в портках по улице не ходят. И даже когда я в красках описала, как княже чозеров мне под юбку заглядывал, все равно сопротивлялась. Пришлось проявить чудеса дипломатии и поклясться, что в городе я поверх штанов буду юбку широкую носить. Никто во мне блудницу не заподозрит. Врала, конечно, но иначе бы не продала. Переговоры с девушкой высоких моральных качеств вымотали меня едва ли не так же сильно, как магия. Держа одной рукой сверток с отвоеванными штанами, а другой пресловутые валенки, Я решила, что на сегодня с меня хватит социального взаимодействия. Вот выпью кофе и домой, а там надену новые штаны и снова полезу на леса. Завернула в ближайший ресторан, радуясь, что по местным меркам выгляжу вполне прилично, по-городскому. И пальто, и сапоги, и шали из козьего пуха. Здесь такие в диковинку были, козы на юге другие. «Хозяин, есть ли у вас кофе?» «Имеется», — кивнул степенно рослый мужчина с рыжей короткой бородой и веснушчатым лицом. Но не берите эту гадость, барышня. Возьмите лучше чаю с баранками. Кофе — это ж дрянь, вонючая и горькая. Я вздохнула. При таком отношении, скорее всего, дряни будет. Тут явно готовить не умеют и не хотят учиться. Чай так чай. А пироги есть какие? С рыбой, с курятиной. Со сливой маринованной. С грибами, с творогом соленым, С фаршем мясным. Сладкие, со сметаной, с творогом сладким. Довольно. Радостно замахала руками я. «Несите мне со сливой и еще с грибами. Что не даем, с собой заверну». «И правильно. Всем барышня хороша, но только худая очень. Нужно побольше кушать. Небось, с севера приехали к нам. Там любят худых до да болезных». «Местная я. Тут в Буйске родилась». «И чьих же будете?» «Ювелиров, Ковальчиков, дочка». «А, тех, что пятнадцать лет назад в доме порезали? Ну, ясно». Сами тоже небось магичка. Магичка и патент на работу имеется. Артефактор небось. Как-то странно посмотрел на меня хозяин. Нет, металлистка. Заклинаний плести не умею, но сестра моя плетет. Так что если нужно, будет обращайтесь. Мы все в том же доме Ковальчиков живем. Да упаси небеса, чтоб мне артефакты от Ковальчиков понадобились. Горячо воскликнул мужчина. Уж как-нибудь обойдусь. Я кисло улыбнулась и развела руками. Вот интересно, а два года назад никто на меня косо не смотрел. Но это понять можно, я ж тогда в Буйске всего несколько месяцев прожила и особо не высовывалась. По лавкам и на рынок бегала Аглая, а она местная, к ней никаких вопросов быть не может. А, наверное, стоило и поинтересоваться у людей, из какой семьи я родом была. Но я тогда только делала первые самостоятельные шаги, боялась, что сделаю что-то не так, что меня снова сочтут деревенской дурочкой. На севере было проще, там меня никто не знал, так можно было прикинуться южанкой, которая не знает местных обычаев. На севере я училась быть полноценным жителем Муруса. Теперь я совершенно освоилась в этом мире, и вдруг оказалось, что моих родителей все еще помнят. Причем репутация у них странная. Кому еще задать вопросы? Аглая года на два меня старше, она мало что помнит. Тетка Яся что-то знает, но сомневаюсь, что расскажет. Тамир здесь бывает наездами. У соседей спрашивать? Южане любят сплетни, доберусь и до соседей. Но сейчас мне пришла самая удачная мысль. Они прогулятся прогуляться ли мне до полицейского участка? Да и врат ратушу к местному мэру, именуемому по-южному головой. На севере, кстати, мэра называли губернатором. А потом мимо меня по главной улице прокатилась свадьба. Несколько телег, запряженных парами упитанных, коротконогих лошадок с разноцветными лентами в гривах и хвостах. В первой телеге стояла молодая пара, девица в меховой шапке на бекрень. Алом, как кровь в платье и распахнутой серенькой шубке. Высокая, статная, с румянцем во все лицо и такой счастливой улыбкой, что я застыл. Кудрявый, широкий, как шкаф жених, или уже муж. Бережно обнимал ее запышный зад. Кучер с гиканьем подгонял лошадок и друзья жениха, сидевшие в телеге. Разбрасывали во все стороны пшеницу и мелкие монеты. Кто-то дудел в дудке, кто-то стучал тарелками, а то и вовсе крышками от кастрюль. Нарядные девки на следующей телеге хором распевали какую-то песню и махали лентами. На третьей телеге вперемешку сидели мужики постарше в разноцветных колпаках, тоже с дудками, тарелками и мешками с зерном. Шум стоял такой, будто мимо промчался цыганский табор верхом на медведях. Это была первая свадьба, увиденная мной в Урусе. На севере мне подобные процессии не встречались. Я была очарована. Сразу видно, что событие радостное, торжественное. И все такие нарядные, и так весело, и громко. Первая телега проскочила мимо, а вторая с девицами замедлила ход возле меня. «Замужняя?» — крикнула мне одна из девушек, пышная, чернобровая, с тяжелой косой, перекинутой на могучую грудь. «Нет», — ответила я растерянно. По обычаю ленту тяни. Какую ухватишь, та и судьбу предскажет. И мне в лицо метнулся целый вихрь разноцветных лент. Я подставила ладонь, поймала какую-то из них и потянула на себя. Красная. Гарно! В этот же год замуж пойдешь? Расхохоталась девица. Ну, Люба! Гони, совсем отстали! Я смотрела им вслед и мяла в руках широкую нарядную красную ленту. Губы у меня дрожали. Замуж. Да кому я нужна? Асур далеко. Не забудет ли меня? Приедет ли? А вдруг отец его все же отговорит? А вдруг любимый мой поймет, что на мне свет клином не сошелся? А вдруг ему сосватывают невесту по чину, скромную, покорную и невинную Аки-голубица, из хорошей семьи и с богатым приданным? А вдруг с ним что-то случится вдалеке от меня? С больными все же работает, мало ли, эпидемия какая. В груди закололо, стало трудно дышать. «Как мне сейчас хотелось до него дотронуться. Хоть бросай все, Хватай коней, и скачи на север, нарушая все запреты». Но князь Озеров не позволит. Ему зеркалограф важнее, чем чувство какой-то там безродной девки. Пусть и мага. Он пока досуха меня не выжмет, не остановится. Я побрела домой. Ничего уже не радовало. Ни новые сапоги из мягкой кожи, которые нигде не жали, не терли, и даже не цокали. Ни штаны, более подходящие отроку из приличной семьи нежели незамужней девицы. Не сверток с теплым еще пирогом с лисичками и луком, не даже воспоминание, что дома у меня мой родимый мешочек с честно заработанным златом. Зачем? Какой во всем этом смысл? Самого главного, самого желанного нет. Верно, люди говорят во всех мирах: любовь с золотом не купишь, да на замок не закроешь. Но ну, так сама и виновата, вцепилась в парня как клещ, забыв совсем, что такая любовь не только счастье, но и боль приносит. Лучше б сердце холодное было, так и жить проще. А все же лента была красная. Только кто сказал, что я за Асура выйду? А может, и не приедет он, а я с горе рассудок потеряю, и Симеону свое согласие отдам.